Глава 19 Остров. Он лежит в шлюпке, закинув руки за голову, и изучает звезды. Ими усыпано все небо. В такие ночи границы исчезают, и небесный свод тает, перетекая в океан. Макрель, кит или зеленокожая русалка свободно плавают между морем и небом и превращаются в янтарно-желтые созвездия на сияющей вуале ночного неба. Том. Прибывая между сном и явью, сонно указывает на водолея, кита и деву. «Они смотрят на нас», — бормочет он, — шепчутся между собой и удивляются, потому что звезды, они как матери, которая беспокоятся за своих детей. «Ты знал об этом, Бибида?» «Нет, ни черта ты не знаешь. Ты вообще не должен со мной разговаривать». «Какое чудесное чувство свободы!» «Ты слышал, что я сказал, коротышка?» «Я сказал, какое чудесное чувство свободы!» том понижает голос и бормочет себе под нос. «Да что с ним такое? Почему он ничего не говорит?» Тун садится и смотрит на Бибида, и вдруг с острой жалостью понимает, что у этого чернокожего паренька тоже есть мать, которая, как звезды, беспокоится за своих детей, особенно за того, кто пропал. Должно быть, частичка ее до сих пор живет в Бибида, и оттого он так молчалив. Он уже шестой день не выпускает весел из рук. По правде сказать, гребец из него никудышний, но недостаток сил Бибида восполняет своим упорством. Он день и ночь гребет без перерыва. Том охотно разузнал бы у него что-нибудь про его маму, но не знает, с чего начать. И потом кто знает, быть может, Бибида уже позабыл своих родителей, ведь его так давно увезли из дома». Скоро будет уже три года. Но много ли это три года? Можно ли за такой срок забыть своих родителей, свой дом, свой язык, своих братьев и сестер? Хотя мне-то какая разница? Нашел о чем думать. Том злится на самого себя за то, что в его голову совсем не ко времени лезут мысли про этого недомерка. Кроме того, думает он, между мной и ним большая разница». Я, например, никогда в жизни не додумался бы вшить себе кольцо в глотку. Это, конечно, ничего не доказывает, кроме того, что мы с ним разные. Например, Тапир ведь не тоскует, когда его детенышей сжирает леопард? Конечно же, нет. Так уж устроена природа. Иначе жизнь Тапира стала бы просто невыносимой. Ладно, пусть Бибида не Тапир, но между ним и его мамой должно быть были те же отношения... что и между Тапиром и его детенышами. Скорее всего, черные в принципе не могут чувствовать то же, что и белые, иначе бы и жизнь стала просто невыносимой. Губы Тома кривятся в горькой усмешке. «Если бы я был черным, — говорит он, — если бы я был тобой, Бибида, я был бы сейчас безмерно счастлив». Бибида смотрит на него с непонимающим видом. «Правда ведь здесь куда лучше, чем на дне трюма?» Бибида морщится. Том предвигается к нему ближе. Ты мог бы хотя бы сказать, что счастлив избавиться от оков, но ты, верно, не знаешь, что такое чувства и как их выражают. Ладно ж не говори ничего. Том вздыхает и закатывает глаза. Что творится в этой маленькой черной головке? Мы уже шесть дней в море. О чем ты все это время думал? Сейчас я думаю о том, — проговорил Бибида, — что у нас... Скоро закончится вода. — Ты знаешь, где мы сейчас находимся, Том? Том поднимает руку к уху. — Ты сказал Том? — А куда делся мистер Коллинз? — Или ты думаешь, что стал свободным, и теперь можешь позволить себе говорить Том? — Нет уж, бибида Ты мой. Ты принадлежишь своему хозяину. Между прочим, чернокожие на сахарной плантации относились ко мне с большим почтением. Они называли меня... Томом Бомбой». «Завидное имя», — замечает Бибида. «Я ненавижу это имя», — огрызается Том, «так что впредь зови меня мистер Коллинз». Бибида кивает. «Я лишь спросил, известно ли мистеру Коллинзу, где мы сейчас находимся?» Том отвечает как можно более небрежным тоном. «Мы находимся к югу от Пуэрто-Рико и должно быть в миле от Невеса. Все зависит от того, Насколько далеко отогнал нас на юг ветер? По правде говоря, на горизонте уже давно пора бы появиться острову Санта-Крус, но что-то я его пока не вижу. Тум оборачивается. Может, лучше поговорим о том, что нас ждет впереди? Ты готов к этому, Бибидо? Тебе ведь известно, это так же хорошо, как и мне. Зачем же грести? Я предлагаю вырезать где-нибудь на скамье наши имена, чтобы те, кто нас найдет, знали, кто мы такие». дай мне фляжку». Но Бибида обхватывает двумя руками фляжку и прижимает ее к себе. «Ах так! На драку, значит, нарываешься». Бибида качает головой. Том прищуривает глаза и окидывает парнишку изучающим взглядом. Честно говоря, выглядит он ужасно. Губы потрескались, превратившись в две корки засохшей крови. Взгляд потух, «Хорошо, что ты так переживаешь за воду», — вздыхает Том, — «но если мне приспичит пить, я буду пить, а ты как знаешь». Через два часа рассвело. Бибида по-прежнему сидел на носу лодки и вяло греб вперед. Том с ожесточением принялся вырезать на скамейке их имена. На дно лодки летела стружка. Том словно наказывал шлюпку за свое невезение. Он слышал, что на свете бывают несчастливые лодки и полагал, что их угораздило сесть именно в такую. Зная от моряков, что лодке больно, когда ее режут ножом, он продолжал царапать деревяшку, провожая смехом каждую стружку, падающую на дно. Тум видел во сне... Нет, не во сне. Он заправду видел это. Однажды ночью, пару дней назад, когда небо было черным, как сажа в печной трубе, потому что даже звезды их покинули... Бибида танцевал. Он часами все кружился и кружился на носу лодки, приговарив при этом что-то непонятное. После он утверждал, что хотел своим танцам умилостивить звезды. Это позабавило Тома, особенно потому, что эти самые звезды появились лишь 12 часов спустя. Том придвинулся к своему рабу и взял его за лодыжку. «А я ведь мог бы тебя съесть», — заметил он. Бибида не отреагировал, Я мог бы начать с ноги, отрезать вот здесь у колена и дать ей хорошенько просолиться в морской воде, а потом слопать кусок за куском. Но, с другой стороны, что тут есть? Мясо, гулькин нос, даже на самый простой ужин не хватит. Слышишь, что я говорю, Бибида? Ты что, оглох? Черт возьми, ты приносишь мне одни несчастья. Я мог бы посиживать сейчас в капитанской каюте и изучать карты, поедая один кусок свинины за другим, набить себе брюхо, а потом, отдуваясь, притащиться к коку, который угостит своего помощника кувшином воды, ледяной свежей водицы, которая так славно щекочет горло, словно тысячи крошечных рыбок, а пахнет, как южный ветер у берегов Невиса. Я слышу крики обезьян в лесу. Они тоже любят южный ветер. Они лопают фрукты, а потом погружает свои голубые языки в воду и лакает ее без удержу Я и сам часто пил ту же воду. Она пахнет железом, землей и лимонами. Источник берет свое начало на возвышающемся посреди острова большом вулкане с белой оборкой вокруг жерла. Да что же это? Неужто Всемогущий оставил нас? Кто? Господь Всемогущий, невежды этакий. «Неужели он забыл про нас?» «Наверное, он не хочет знаться с нами, потому что рядом со мной ты». «Этот всемогущий не любит меня?» Том рассмеялся. «Конечно, он не любит тебя, Бибида. Сам подумай. Ведь должна же быть причина, почему ты родился черным, а я белым». «Мои родители чернокожие», — заметил Бибида. «Да, верно. И Господь всемогущий их подавно не любит». — На свете много черных, — сказал Бибида. — Очень много. Том кивнул, ответив, что он того же мнения. — Ты знаешь, почему всемогущий не любит черных? — спросил Бибида. — Потому что сам он белый. — Вот почему, — ответил Том. Бибида посмотрел на свои руки. — Значит, где-то есть всемогущий, который черный, — задумчиво произнес он. — Вовсе нет, — возразил Том. — Белый бог... никогда этого не допустят. Бибида ответил, что, по его мнению, это нехорошо, что всемогущий любит не всех людей. Тум улегся на дно лодки и закрыл глаза. Он слушал водопад на невесе и крики обезьян в лесу. Почему-то от этих воспоминаний ему хотелось смеяться. Он улыбался во сне, а когда проснулся, была уже середина дня. Прямо над ним с фляжкой в руках сидел Бибида, и Том поначалу решил, что это он его разбудил. На самом деле это были волны, которые внезапно поднялись, пока он спал. Шлюпка качалась, как сумасшедшая, и уже успела набрать воды. Им пришлось цепиться в скамьи, чтобы их не смыло в море. Том сел, голова казалась свинцовой. Он ничего не понимал, и его собственное тело почти перестало ему повиноваться. Перед глазами все кружилось и плыло. Бибида поднес фляжку с водой к его губам. Том открыл рот, ощутил на языке капли влаги и громко рассмеялся. Немного воды при этом протекло мимо, и Бибида, согнутым указательным пальцем, тут же отправил ее Тому обратно в рот. «Еще!» — с трудом выговорил Том. «Еще Бибида!» «Больше нет!» Бибида отшвырнул от себя пустую фляжку. Том вытер рот, который вода только еле или смочила. и уставился на еще совсем недавно такую ровную гладь океана. Теперь там бушевали волны. Они перекатывались, бились, и, сталкиваясь друг с другом, обрушивались мощными каскадами обратно в море. То посмотрел на солнце. Оно тусклым пятном висело в небе, спрятавшись за желто-серым маревом. — Мы движемся, — пробромотал он, — почти в правильном направлении, если только нас не смоет за борт. «Останемся ли мы в лодке? Или этот проклятый океан, в конце концов, поглотит нас своей огромной пастью?» «Мы здесь не умрем», — отозвался раб. «О, что ж, это хорошая новость. Мы здесь не умрем. Слышишь ты, всемогущий бог, забудь о том, что собирался сожрать двух парней вместе с их испанской лодкой. Бибида, сын великого вождя, говорит, что мы здесь не умрем». В этот момент мощная волна... подкатившись под шлюпку, подняла ее на 50 футов в воздух и также быстро отпустила. На долю секунды они оказались в свободном полете, а лодка, накренившись на бок, упала в пенящиеся море, после чего она снова выправилась, но теперь уже была наполовину заполнена водой. Том и Бибида, как сумасшедшие, кинулись вычерпывать воду, пока их снова не приподняла и не кинула вниз». Так продолжалось около часа. За это время их несколько раз накрывало волной, и они смертельно вымотались. Том сделал штанов и рубашки страховочный трос, которым связал вместе себя и Бибида, но где-то ближе к вечеру волны начали понемногу успокаиваться, и очень скоро лодка попала в сильное течение, оно крепко вцепилось в свою добычу и уже не желало отпускать. Том не мог определить курс, которым они двигались, опасался, что их сносит в юго-западном направлении, и мало что могло быть хуже этого. Наступила ночь. Том и Бибида лежали, прижавшись друг к другу на дне лодки. Том снова попытался определить их местоположение по звездам. — Теперь мы движемся на восток, — бормотал он. — Прямо на восток, насколько я вижу. Это не так уж и плохо. Если повезет... Уже ближе к утру будем у островов Сен-Мартена. Быть может, мы достигнем их уже ночью. Должно быть, твой танец для звезд все-таки помог. Том закашлялся и осторожно потрогал запекшиеся губы. Может, натанцуешь еще и попутное течение, которое послужит нам лучше любого паруса? Он повернулся и посмотрел на раба, который лежал на спине широко распахнутыми глазами. Рот Бибида был наполовину открыт. Он походил на павиана, щеки его ввалились и словно прилипли к деснам. Том потряс Бибида, но никакой реакции не последовало. «Эй, ты, слышишь меня, Бибида? Мистер Коллинз с тобой говорит». Том разозлился и повысил голос. Наклонившись над безжизненным телом, он заглянул в глаза чернокожего паренька. «Черт возьми, на что ты там уставился? Ты меня видишь?» Он помахал рукой перед лицом Бибида, но в выражении его остекленевших глаз ничего не поменялось. Том стремительно схватил фляжку, но тут же вспомнил, что сам совсем недавно выпил из нее последние капли воды. Тогда он приложил ухо к рту Бибида и яростно принялся трясти его. Голова чернокожего мальчишки моталась из стороны в сторону. Том зачерпнул рукой морской воды и и плеснул ею в безжизненное лицо. Он плескал ее снова и снова, пока сам не заорал от ужаса. Схватив бибида, Том прижал его безвольное тело к себе. «Не умирай, пожалуйста, не умирай», — шептал он, — «не сейчас, только не сейчас». Том стиснул зубы, но не смог сдержать слез. Он качал безжизненное тело раба, рыдая и бронясь, прося и умоляя, «Не бросай меня, бибида», — шептал он. — Не оставляй меня, ньо-бото. — Ты слышишь? Останься со мной. Я понимаю, что ты хочешь быть свободным, но, пожалуйста, только не так, только не так, я прошу тебя. Скажи что-нибудь, скажи, ну хотя бы мое имя, и я сразу отпущу тебя на волю. Больше никаких кандалов, никаких веревок на шее. Том обещает тебе, обещает. Он положил безвольное тело на дно лодки, и открыл рот Бото, достал нож и перерезал нитку, которая держала черно-серое кольцо. Повертел его между пальцев и надел на большой палец Бото. — Вот так, — прошептал Том, — теперь оно здесь. Кольцо вернулось на свое место. — Ты чувствуешь это, — ее Бото, — ты чувствуешь кольцо у себя на пальце? Том приподнял парнишку и принялся качать его, баюкая как ребенка. «Скажи мое имя, хотя бы тихонечко скажи». Голубая сияющая луна светила море. Том сощурил глаза и вдруг резко подался вперед. Не было никаких сомнений. Прямо на востоке появился риф. Нет, не риф, а берег, затянутый дымкой. Берег, мираж, который с каждой минутой становился все более отчетливым. Том почувствовал, как отчаяние и боль рвут его изнутри, и выплескиваются наружу в истеричном крике. Он смеялся и плакал, как безумный. Потом схватил Ботто за голову и повернул ее в сторону спасительного берега. «Мы не умрем здесь», — горячо говорил Том. «Мы не умрем здесь, Ньё Ботто. Слышишь ты? Черт возьми, ответь же мне. Видишь, там берег, мы спасены. Мы будем там меньше, чем через час. Течение несет нас туда. Оно не подведет». Оно нас не подведет, Ботто. Надо за это заплатить? Надо что-то отдать? Что я могу отдать? А, вспомнил. Что ж, никто не скажет про Тома Коллинза, что он скуп. Никто. Так возьми же мое сердце, склизкий геккон. Забери мою душу, зеленая ящерица. Только пусть, только пусть он проснется. Но жизнь оставила его. Голос Тома упал до шепота. Он такой холодный. как выброшенная на берег макрель, как чешуя утратила свой блеск, чьи глаза ничего не видят. Но, может, еще можно вдохнуть жизнь в его легкие, наполнить их воздухом, что находится во мне? Ты слышишь, что я говорю тебе? Ньо-бо-то! Том сейчас откроет твой рот, и ты глотнешь воздух, который я тебе дам. Том прижал свои губы к сухим губам ньо бо и принялся, что есть мочи вдыхать в него воздух. — Ну, давай же, глотай! — свирепо приказал он, и, положив голову Бибида себе на колени, вдыхал и вдыхал в него воздух, но все безрезультатно. — Быть может, — осенило вдруг Тома, — быть может, лучше через нос? — Что скажешь, Бото? Попробуем? — голос Тома сорвался. — Давай, подую тебе в нос, ладно? — схлипнул он. Приблизил свой рот к носу Бото и изо всех сил принялся дуть. Снова и снова, потом бессил опустился на дно лодки. Голова кружилась, в ушах шумело. «Мне больше нечего тебе дать, бото Том улегся животом на борт шлюпки и сделал то, чего делать было никак нельзя. Зачерпнул и выпил пригоршню морской воды. На долю секунду он ощутил во рту освежающий вкус прохладной влаги, который тут же сменился солью в глотке. «Будь ты проклят, всемогущий бог! Ты предаешь и белых, и черных!» Он упал на бок. «Или ты так шутишь? Но мне не смешно, совсем не смешно!» Том горько заплакал, потом высморкался и, пошатываясь, встал на ноги. Сжав кулаки, он погрозил ими небу. «Вот значит как? Сперва ты даешь, а потом отбираешь? Тогда ты ничем не лучше моей прямой сестрицы». которая все подарки делала с веревочкой, чтобы потом было за что отдергать обратно. тум безумным взглядом уставился вниз на воду «Но ты его не получишь. Я заберу его с собой на сушу и там похороню. Он не закончит свои дни в море. Слышишь, ты, морской бог, ты и так богат. И ты его не получишь». тум понизил голос. «Потому что он мой», — прошептал он. Фу -фу. «Вот тебе и фу-фу!» — пробормотал Том и сплюнул. Но тут же вздрогнул и, выпрямившись, уставился на Бото, который все еще лежал, распластавшись на спине, как тряпичная кукла. «Фу-фу!» — прошептал Том. «Ты сказал фу-фу?» Глаза чернокожего парнишки мигнули пару раз и уставились на Тома. «Это такая жидкая каша!» — ответил Нью-Бото слабым голосом. из вареного мяса. Том закрыл глаза и затрясся от рыданий, которые казалось никогда не закончиться. Наконец он зарычал, как лев, и, улыбнувшись сквозь слезы, осторожно приподнял Нью-Бото и прижал его к себе. Фу — Фу-фу! Какой к черту фу-фу? Недомерок ты, несчастный. Я думал, ты уже умер. Но ты жив. Ты живучий, мой маленький раб. Ах ты, фу-фу несчастный! Том рассмеялся и, прижавшись своим носом к носу бото увидел проблеск улыбки у того в глазах. «Смотри!» — радостно закричал Том. «Смотри, там на востоке земля, там остров, мы спасены!» Ее Ботто кивнул и снова лег. «Можно еще смешать ямс с вареными бананами!» — еле слышно проговорил он. И «Еще до того, как ступить ногой на твердую землю, Том понял, что ошибся. Он знал большинство островов в округе, но ни один из них не походил на тот, куда вынес их шторм. Во всяком случае, это точно был не остров Сен-Мартен. С моря остров выглядел заросшим джунглями, но когда они подплыли ближе, то заметили ряд бревен, которые когда-то использовали для спуска большого судна на воду. Но что поразило Тома больше всего — так это многочисленные стая обезьян, которыми кишел весь берег. Они играли, приглядывали за своим потомством или просто сидели и сосредоточенно очищали фрукты от кожуры. Если бы на острове жили люди, то обезьяны прятались бы в лесу. Когда шлюпка оказалась на мелководье, Том спрыгнул в воду и принялся тянуть лодку за собой, пока она не стукнулась о берег. неё бо Он велел ждать его в шлюпке. Негр ответил ему долгим, но все еще мутным взглядом. Том углубился во влажные жаркие джунгли, где вода каплями лежала на листьях. Над головой кричали попугаи, но их крики лишь усиливали впечатление заброшенности этого места. Том нашел парочку незрелых кокосовых орехов, в которых сделал дырку своим ножом. Тут важно было рассчитать силу удара и не ударить слишком сильно. Но с этим проблем не возникло. Все силы Тома ушли на то, чтобы удержать тяжелый орех. Когда же скорлупа была пробита, и из образовавшегося отверстия потек сок, Том упал на колени и возблагодарил небеса за столь щедрый подарок. Утолив жажду, он прихватил с собой еще три ореха и отправился обратно к лодке, где Ньо Бото лежал на спине, уставившись в безоблачное небо. Том разбил орехи, и вылил сок в скорлупу. Йобото пил маленькими размеренными глоточками. «Так лучше?» — спросил Том. Чернокожий парнишка кивнул и, снова упав на дно лодки, закрыл глаза и провалился в сон. Следующие несколько часов Том провел, расхаживая туда-сюда по берегу, захваченному обезьянами. Еще с детских лет он знал, что этих животных, следует сразу же ставить на место, пока они не обнаглели. Вооружившись крепкой дубинкой, Том отогнал большого серебристо-серого самца, которому вздумалось было помериться с человеком силами. Проблуждав некоторое время по берегу, Том наткнулся на следы от костра, в зале он нашел обгоревшие ветки, рыбьи, скелеты, кости. К тому времени он оказался уже на северной конечности острова и смог получить приблизительное представление о его размерах. Остров был куда меньше Невиса и вовсе не походил на то место, где можно встретить людей. На необитаемые острова пираты частенько высаживали провинившихся членов команды, и у бедняги было две возможности — либо сдаться и погибнуть, либо попытаться выжить в надежде, что в один прекрасный день мимо пройдет корабль. Том оставил и углубился в лес, где вскоре наткнулся на расчищенное место с колодцем и целой кучей пищевых отбросов. Полный нехороших предчувствий, он уставился на четыре площадки, где когда-то стояли дома, теперь там были только зола и пепел. Значит, здесь жили люди, но по какой-то причине они покинули остров. том быстро подобрал собранные по дороге фрукты и понес их, Нью-Бото, который, однако, есть совсем не хотел. Том постарался говорить как можно более грозно. «Здесь я решаю», — сказал он, — «поэтому не спорь со мной и ешь». «Это не Невис», — заметил Нью-Бото. Том рассказал ему о сожженном поселении. «Наверное, племена воюют между собой», — предположил Нью-Бото. «Может быть», — не стал спорить Том и улегся на дно лодки. Он проснулся, когда солнце уже стояло высоко в небе. Он бы с радостью поспал еще, но его разбудила жуткая резь в животе. У Тома начался сильный понос, который продолжался несколько часов. Под вечер совершенно обессиленный Том распластался на берегу, возле костра, который разжег необото. Негр даже успел где-то разыскать треножник с котелком, ржавый нож и рубашку, от которой на 10 шагов несло плесенью. «Сожги ее!» — простонал Том, зажимая нос. «Это красивая рубашка!» — не согласился с ним Бото. «Из красной материи! Она воняет! Сожги ее!» Но Бото не стал сжигать рубашку. Он сварил пригоршню каких-то трав, процедил и дал Тому выпить. Затем наступил черед рубашки, больше напоминавшей лохмотья, чем одежду. Но Ботто не сдавался. Взяв свою иголку, он с помощью нитки, выдернутой из набедренной повязки, принялся латать рубаху. А том он сказал, «Это моя первая в жизни рубашка, да еще и красная». На третий день силы вернулись к Тому. Вместе с Ботто он исследовал сожженное поселение, где они нашли еще несколько брошенных вещей, когда Том внезапно потянул Ботто прочь. «Черт, какой же я глупый!» — крикнул он. «Где только были мои мозги? Остров заражен чумой! Вот почему тут все сожгли! Мы не можем пользоваться колодцем!» «Разве дома могут болеть чумой?» Боттос стоял чуть в стороне, явно намереваясь покопаться в груди золы и пепла. Том улыбнулся и подошел к нему. «Ничего-то ты не знаешь!» — вздохнул он. — Конечно же, дома могут болеть чумой. Ладно, пусть они не болеют, но недомерок ты этакий. Их все равно сжигают на всякий случай. Бото копался в куче золы. — Она все еще здесь, — сказал он. «Кто — Кто? Том чуть было не бросился на утек, чтобы спрятаться на берегу. — Душа дома, — ответил нее Бото. Том увидел, как Бото снимает с себя мешок с фруктами и кладет его на кучу старой золы. — Что ты делаешь? — Мы должны преподнести душе дар, — пояснил ее Ботто. — Мы шесть часов собирали эти фрукты, и я что-то не вижу здесь никакой души. — Зато она видит тебя, Том. — А, так у невидимой души есть глаза. Леопард не умеет видеть в ночи, но все же он превосходный охотник, — пробормотал Бото, поджигая сухие листья. Том еще никогда не видел... чтобы кто-то так быстро добывал огонь буквально из ничего. Это было что-то невероятное. Вскоре языки пламени принялись лизать фрукты, которые сморщились и начали обугливаться. «Ну и что мы будем теперь есть?» — поинтересовался Том. «Этой ночью мы не будем ничего есть. Мы будем голодными сидеть у костра в знак нашего уважения к душе этого дома». Том недоверчиво улыбнулся. «Бату, ты... Я даже не знаю, кто ты после этого...» Чернокожий паренек поднял голову и посмотрел на него. «Я свободный человек в красной рубашке», — серьезно произнес он. Они сидели вокруг костра до самой полуночи. Тум развлекал себя тем, что болтал о диких зверях, которые как пить дать сидели сейчас, затаившись в темноте, и терпеливо ждали того момента, когда люди отойдут от костра... и можно будет вонзить в них свои острые клыки. Ботто ничего не говорил. Он сидел, сутулившись и закрыв глаза. На лбу у него сажей была нарисована черная полоска, и когда взошла луна и осветила своими голубыми лучами землю, он поднялся с земли и сказал, что теперь они могут отправляться в путь. «С чего ты взял?» — спросил Том. «Мне сказала об этом душа», — просто ответил Ботто. Том улыбнулся. — А еще она тебе что-нибудь сказала? — спросил он. — Да, — кивнул Бото и потушил огонь. — Она сказала, что мы должны идти на восточный берег острова. Там нас будет ждать брошенное судно, еще крепкое, с рулем и парусом, если повезет. Том открыл рот, но решил ничего не говорить. Через час они достигли восточной оконечности острова, купавшегося в первых лучах солнца, и взгляду пристал ничем не примечательный каменистый пляж, только тут не было обезьян. Вместо них они увидели стаю журавлей, которые, стоя в мелкой воде, чистили свои перья. Том подошел к Бото, который, сидя на корточках, ковырялся в песке какой-то палочкой. «Судя по всему, нам не повезло», — вынес вердикт Том. — Бото не ответил. — Вместо этого он выладил из песка несколько пескажилов, которых сполоснул в воде и тут же съел. Пескожил морской. Обитатель песка морской. Вид многощетинковых червей, довольно крупная, длиной до 20-30 сантиметров. Жители прибрежных поселений часто используют их как наживку для ловли рыбы. Полезно для желудка. — пояснил он, — понос как рукой снимет. Том лишь головой покачал и опустился на еще холодный песок. Он проснулся от того, что его тряс за плечо Ньо Бото. — Оставь меня в покое, — застонал Том. — Я устал. — Вставай, Том. — Нет, не буду я вставать. Моя душа говорит мне, чтобы я лежал, и я буду лежать. Я тут вот что подумал. Хочешь ты того или нет, но нам, скорее всего... Придется остаться здесь до конца жизни? — Нет, — решительно ответил бото Мы не будем оставаться здесь до конца жизни. Мы отправимся на невис Вставай, Том. Отстань. — Нам повезло, Том. Том прикрыл глаза рукой от солнца. — Повезло? — Идем. Шлюп стоял прямо за мысом, слегка покачиваясь на подернутых рябью волнах. Парус, висевший безвольной тряпкой на одинокой мачте, Был порван в двух местах. Якорная цепь казалась старой и насквозь ржавой. Но все же судно было в хорошем состоянии. Мачта и руль, килис, насти — все было в порядке. На борту они не нашли ничего, кроме кувшина для воды и старого черпака. Час спустя полотнище паруса было починено. Ботой и том подняли якорь, и когда первый бриз достиг восточного берега, Парус надулся, и шлюп вышел в море. Том сидел у руля, и во все глаза смотрел на нее Бото, который стоял на носу в своей красной рубашке, судя по всему, совершенно уверенный в том, что скоро они окажутся дома. И когда они отошли достаточно далеко от берега, и ветер усилился, Том закрепил румпель, и, подойдя к Бото, протянул ему руку. Они обнялись, а потом... Потом Том закричал от счастья, и принялся приплясывать и вообще вести себя как безумный, будто наблюдал за ним, удивленно подняв брови. Но очень скоро огонек недоумения в его глазах сменился широкой доброй улыбкой. Тум управлял шлюпом уже два дня, полагаясь на солнце, звезды и собственное чутье. На третий день плавания им встретилась рыбацкая лодка. Рыбак в ней оказался старым, и не слишком-то разговорчивым человеком. Он сказал, что это его владение, а они пусть отправляются ловить рыбу в другое место. На что Том ответил, что рыба их не интересует, и спросил, где находится Невис. Но рыбак неожиданно рассердился, и, выхватив кремневый пистолет, заявил, что слыхом не слыхивал ни о каком Невисе. Тем же вечером ветер поменял свое направление, и теперь их несло... прямо на юг. Нью-Бото сидел, освещаемый закатными лучами солнца, и ждал, когда появятся первые звезды. Том дремал, потому что ему предстояло провести всю ночь на ногах. Внезапно Нью-Бото вскочил и принялся тормошить Тома. — Я же говорил, что нам повезло, — сказал он. — Корабль, — пробормотал Том, вставая на ноги. — Я думаю, это земля. И Бибида показал рукой. На горизонте появилась большое серо-черное пятно. На мгновение путешественники испугались, что с наступлением темноты остров пропадет, а потом и вовсе окажется обманом зрения. Такое случается с некоторыми островами, но этот оставался на месте, и когда туман рассеялся, то он почувствовал, как по его спине побежали мурашки. При виде вулкана с белой оборкой вокруг жерла его подбородок предательски задрожал Он почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза, и какое-то время сидел, опустив голову. — Это Невис, — прошептал Том. — Тут живут мои мама и сестра, и старый добрый сеньор Лопес с его толстой задницей. — Это Невис, ты слышишь, Ньобото? — Это Невис. — Да, я слышу, — ответил тот. — Нам очень повезло. Они привалились спиной к правому борту и поделили последние куски рыбы — посыпанные солью, которая осталось после того, как они прокипятили в котелке морскую воду. «Я снова увижу маму», — прошептал Том. «Я даже боюсь подумать, как они там, ведь уже больше двух лет прошло. А моя сестра Теодора Долорес Васкес, ты помнишь ее, Бото?» Тот утвердительно покачал головой. «У нее очень острый язычок», — улыбнулся Том. Бото серьезно кивнул. «Что есть, то есть», — сказал он. Том поднял голову и посмотрел на ночное небо, на котором должны были вот-вот появиться первые звезды. «Я самый счастливый в мире человек», — заявил он. «Я должен петь и танцевать». «Надо было тебе тоже съесть пескожила», — добавил Ботто.